Глава восьмая. Боль врачей. И только тут благородно впалые щеки доктора Хуаюэ тронула смутная пелена печали. На лбу врачевателя, познавшего многие превратности судьбы, проступил легчайший пот, словно каждое слово было произнесено им против воли в неописуемом духе противоречия. Возникло ощущение, что он... Не больного увещевал, а самого себя уговаривал на преодоление опасного рубежа. Столь необычная операция явно была испытанием и для Хуаюя. Перед моими глазами возникла сцена его слияния с Джулинь, когда врач трепыхался с резвостью утопающего. Все во мне задрожало. Хуайёй обязан был понимать, что вся моя боль была столь затяжной, и что даже... Такой грандиозный целитель, к своему пущему сожалению, не мог придумать ничего, чтобы одолеть ее. Знатный парадокс. Врачи же существуют для того, чтобы больных лишать боли. Но как только боль исчезает, существование врачей утрачивает всякую ценность. И что же вы прикажете делать в таких обстоятельствах доктору? Или здесь просто нет выбора? И эта операция была актом самосохранения для врача. Если никому не дано себя спасти, то не распространяется ли это и на врачей? Я подумал, что боль врачей схожа с болью пациентов. Однако у эскулапов боль куда более ядреная. Ведь им надо перед больными отстаивать престиж и авторитет медицинской науки. А потому докторам приходится, скрипя сердце, сносить мучения, не позволяя даже крайним их проявлениям извергаться наружу. Взаимное лечение врачей и пациентов, вероятно, призвано умерить эту немыслимо-глубинную боль. Но откуда берется боль у целителей? Ощутим ли был и для Хуаюэ Дамоклов меч, нависший над макушкой больницы? Страшные мысли. Врачи не могли даже самих себя избавить от мучений, что не мешало им рекламировать предстоящую операцию как сверхбезопасную и качественную. Этими речами они хотели скрыть собственную неполноценность. И если они, ко всему прочему, действительно бессмертны, то сколь же горестное их существование. С какой стати я должен ложиться им под нож? Но ясно высказать все эти соображения я не мог. Я не осмеливался сказать, что у меня в теле скрывался дух. У меня совсем не осталось денег. Наконец возопил я так, будто желая отогнать от себя врачей. Крайний ультиматум, последний козырь в моей колоде. Врачи-стажеры и врачи-практиканты на мгновение замерли. Затем все окружили Хуайюэ и посвящались между собой. Старший врач даже достал калькулятор и принялся что-то подсчитывать. «Мы все проверили. Медстраховка у вас еще действует, а на счету остались деньги». Расходы за лекарства, которые вы покупали на собственные средства, вам возместят по месту работы. В самом крайнем случае больница с радостью выдаст вам кредит. Вы же больной особой важности, так что и проценты мы с вас возьмем не такие уж высокие. Не беспокойтесь, мы не дадим вам загнуться. Доктор проговорил это с торжественной любезностью, даже не заикаясь о заветном красном конвертике. Хуаюэ, покачав головой, сообщил врачам-стажерам и врачам-практикантам: Пациент все еще страдает иллюзиями. Молодые врачи переглянулись с понимающими улыбками. Камень со своей души они сбросили. Я растерянно посмотрел на доктора Хуаюя и, тут же, ощутив приступ резкой боли, потерял сознание.